Часть вторая. Глава 28. Принцесса в башне. Лакей был удовлетворен своим маленьким всевластием и аристократично заложив руки за спину, удалился по коридору, не нас даже взглядом, но опасно близко. Я заметила, как у мии на лбу выступила испарина, а у меня затряслись руки, от чего доспех задрожал с позвякиванием. Наконец мы оставили бедного рыцаря в покое. Ушёл, сказала я еле слышно. Мне показалось, что вокруг шеи у меня затянули петлю. С трудом шевеля языком, проговорила Мия: "Ладно, постаралась я унять дрожащие коленки, взявшись рукой за стену. Не будем терять времени". страница иллюстратор кивнула так же рассеянно. "Наверное", голос ее чуть окреп. Лучше разделиться, чтоб побыстрее. Да, хорошая идея согласилась я. «И будем вызывать меньше подозрений. Давай встретимся на кухне у Джима». «А если что-то случится?» С оправданным опасением спросила Мия. «Тогда?» «Тогда назначим срок. Если до заката не встретимся, значит, с тем, кто не пришел, что-то случилось. Действовать по ситуации». «Договорились», — протянула руку Мия. «Я ее пожала уже со смехом. Важное соглашение» хмыкнула я. «Давай ты отсюда и вниз, я отсюда и наверх». «Естественно», полушутливо-полусерьезно отреагировала Мия. «Несомненно», ответила я паролем на пароль. И мы разбежались. Я с тряпкой-маскировкой, чуть надвинув чепчик на лоб, внимательно смотрела на портреты над ступенями. «Все они огромны и величественны, но никто мне не знаком». Где же Холмс мог видеть лицо Мадлен? Стоп, стоп! А это что за картина? На портрете во весь рост был изображен король Даллас, явно годы назад, еще стройный и без седины. Под руку его держала высокая женщина с царственной осанкой. Следовательно, королева. Если распустить волосы, убрать макияж и переодеть, то очень похоже на Мадлен. Но раз портрет нарисован давно, Это не может быть она». «Любопытно». Я хотела подойти еще ближе, чтобы рассмотреть подпись, но слышала приглушенные голоса и спускающиеся по лестнице шаги. Обсуждали какую-то тайну. Если повезет, узнаю, какую. Я огляделась по сторонам. «Окно в пролете между этажами. Штора. Я поднялась уже достаточно высоко. До башни какая-то пара этажей». Я в два прыжка скрылась за пыльной бордовой шторой, зажимая нос, чтобы не чихнуть. Вот так чистота, всего чуть выше покоев короля. Пронеслось у меня в голове, едва эти частички забились в нос, рот, глаза и уши от потревоженной шторы. «Она совершенно отказывается есть», — говорил удрученный женский голос. «Ты должна заставить ее, Марта», — говорил голос пожилого мужчины. «Если принцесса умрет с голоду, король тебя не пожалует за это титулом». «Но заточить ее в башню?» — горестно прозвучал голос Марты. Я не дышала. «Как отец может пойти на такое? Бедняжка упряма и...» Это было последнее, что мне удалось разобрать. Надо полагать, хозяева голосов уже удалились вниз. «Принцесса в башне? Вот так поворот! Как такое возможно?» Я присела на низкий подоконник в замешательстве. Итак, Мадлен должна приходиться родственницей женщине под руку с королём, предположительно королеве. А в то же время, хоть она и на свободе, мне доподлинно известно, что в башне находится некая принцесса, дочь короля. Велена? от Отчего речь только об одной? Больше у него дочерей нет, насколько я знаю. Отчего в башне? «А как же свадебное путешествие?» Я вспомнила гнев короля Далласа на их помолвке. «Но не может же быть! Что же тогда с Йоханом и принцем Дэниелом? А вдруг? Вдруг Мадлен все же поймали, и это она там в башне?» «Наверняка. Невероятное количество гипотез. Я встала. Опасно? Разумеется. Но в моих руках тряпка, и это грозное оружие». Я усмехнулась и приоткрыла штору. «Никого». «Путь в башню открыт». Поспешила наверх, но сзади раздались тяжелые шаги. Я тут же прильнула к картине и, как ни в чем не бывало, стала натирать раму, правда, не пыльную. Мимо ничего не замечая, поднималась сухенькая пожилая женщина с каменной походкой и грустными глазами, все еще красивая, но с налета многолетней печали и переживаний на глубоких морщинах. «Может, Марта?» «Добрый день!» — осмелилась я поздороваться. «А?» — казалось, я вывела ее из глубокой задумчивости. «Да, добрый!» — сообразила Марта. «Ага, это была она!» «Что надо что-то ответить!» «Итак, она укажет мне путь в башню!» Я выглянула из-за угла лестницы. Светлый край платья Марты — скрылся за поворотом. Я тихонько подбежала к углу. Альков, прикрытый шторой, распахнутой дверью, открылся перед служанкой. И вот она исчезла за этим тяжелым бархатом. Я, подозреваю, воровато оглянулась по сторонам и подбежала к Олькову под покров этих портьер. Дверь осталась не заперта. Мне повезло? Да, потому что попросту край ткани... Застрял в щели, и замок был повёрнут в холостую. Я слегка нажала на массивную дверь. Это оказалось вход в башню. В темноте тонула винтовая грубая каменная лестница, и все слабело пятно света от свечи Марты, поднимавшейся наверх.